Значит, мне ничего не приснилось. Ой, лучше пусть это будет мой сон, а не черного короля. Ой, ой, что, что это? ты моя пленница, стафайся, <связывается> Ой. головой <связывается> Мы а не О, Фройлен, не стоит беспокоиться. Я сейчас. Вот. Ты моя пленница. Руки вверх. Опять. Как можно и шею свернуть. Давайте я вам помогу. Oh, nein, nein, neitsytarinen, ja sam, ne fallnuit es. Visi taivottak. Kiimaa plenaria! Hei! Joo! Господа рыцари, разве можно постоянно падать и падать вниз? К сожалению, падать вверх совершенно невозможно, Сюда меня. Охотно соглашаюсь с вами, суток. Особенно. Фестиваю фас на поединок! Вот? Снова, Драк! Прекратите немедленно! Плюс это невозможно! Мы обязаны биться за вас, сударыня. Чем пути пицца? будем биться? Палками? По-моему, палки были в прошлый раз. Предлагаю их и бидуками. Может, кошками. Ну вот еще. Придумайте тоже. Кошками! с луком. Где же котята? Защищайтесь, сэр! Эгей, господа рыцари, с вами все в порядке. Надо так свалиться. Они воткнулись головами в землю. Подождите, я помогу. Сначала вас, сэр Белый Рыцарь, вы все-таки мой защитник. Ой, теперь вас, сэр Черный Рыцарь, мы ведь должны проявлять благородство. Кто-то ваш... из вас, моя нетравдами. пленница, если я чего-то не путаю. Вы путаете, вот он вас победил. А поединок честный? Честнее не бывает. Мы сражались по правилам. Да, выберись с кошками. Кстати, хотела бы я знать, куда они опять позимали. В таком случае, постравляясь по пятой, разрешите откланяться. Разрешаю. Ой! Ну что же вы, бедная ваша голова. Не обращайте внимания. Пустое. Пустое. Пустое. Прощайте, хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Э, Как по-вашему одержанную победу можно назвать блестящей? Хм. Я бы назвала Громкой. Громкая. Вы так гремели, когда хм. падали Громкая. с лошадей. Громкая тоже неплохо. Хм. Поздравляю вас с Громкой. Победой! Я посвящаю ее вам. Ура! Спасибо! А? Конечно, здорово, что я не попала в плен, но хотелось бы поскорее стать королевой. Нет ничего проще. Осталось только перейти вон тот, вон тот? Вон тот ручек, и вы королева. Вон туда? Да! Да. Я провожу вас. Я провожу вас до опушки, а затем скакну налево. Ход конем, знаете ли, новейшее достижение стратегии Я знаю, так пойдемте <сёк> же скорее Вперед! <сёк> ну вот, ну вот, я так и знала, опять упал Давайте-ка я вам помогу, а то мы никогда не отправимся <сёк> Благодарю, старень <сёк> Вперед! Я давно хотела спросить, сэр, зачем зачем вот к седлу привязан этот ужасный ящик с мышеловками? <говорот> Отличные мышеловки, правда? <говорот> Ай! О, не обращайте внимания, это не ящик, это улей. Правда, там нет пчел, но, но они в любой момент могут там поселиться. Специальный указ короля им это разрешает А мышеловки Ха зачем? Эти. Не, не берите в голову, сударыня Нам не привыкать а, а, мышеловки Мышеловки, понятное дело Чтобы мыши не забрались А то, чего доброго, распугают пчел Так ведь пчел Ха нет И мышей нет, смею заметить А мышеловки <звук> А мы же ловки уже наготове. Всегда нужно быть наготове. Это еще одно новейшее достижение стратегии А, ну если стратегии А теперь, по правилам, я должен исполнить вам песню, сударыня Рыцарскую серня А она не длинная Ну что вы, ну что вы, не длиннее этой дороги Заглавие песни называется Задай овса. Ну хорошо. Значит, песня называется Задай овса. Нет, не песня. Это, это заглавие, так называется. Само это заглавие Смерть бренда хлысту, а песня называется Махни платком. Хм. А значит, это будет песня Махни платком. Нет. Это песня Рыцарская дорожная это я не очень понимаю хм, нет ничего проще ваша милость эта песня рыцарская дорожная она называется махни платком заглавие песни смерть брендахлысту. а заглавие называется задай овса О, фу, давно покинул я отцовский тихий дом где мог бы жить в довольстве под крылом у мамы Не вижу смысла я в призывании таком Без верного коня, прекрасный дам Пускай любой, какой хотите, хлыст, Грозит глумя, спускаю грозы не пристан. Ведь я не бросит рыцарь, рыцарь не статист Прекрасного коня и верный дам Лишь только сделаю мой славный ход конем Враги бегут, летят в мещатой ямы. А выхода лучше не найдете днем за огнём Ни для коня, ни для моей прекрасной дамы Пускай страна моя столь стран, не беда. Уже день жалко, как смотрится стран, где скучно тянутся унылые года. Без рыцаря коня прекрасной дамы мы, вот мы! Вот мы и пришли. Вам осталось только перейти через ручеек, и вы королева, а мне налево. Таков, как вам известно, мой стратегический ход. Прощайте, а, а теперь махните мне на прощание белым платком. Это чтобы я не упал. Духом. Пожалуйста. Хм. Прощайте! Но! Спасибо Но! вам. Опять упал, бедненький И, похоже, вовсе не духом Ну да ладно, он привычный Здравствуй, ручеек! Наконец-то восьмая линия! Да-да, Алиса, восьмая, восьмая! Главное, как следует разбежаться Ну-ка! Она на восьмой линии На голове у нее изящная золотая корона